Глава 3. Ревматоидный артрит. Когда болят и отекают кисти. Что это за болезнь и почему она возникает? Ревматоидный артрит хроническое воспалительное заболевание суставов, которое при отсутствии лечения приводит к их разрушению и деформации. Причины этого недуга, как и многих ревматических болезней, неизвестны. Иммунная система почему-то расценивает собственные суставы как чужеродные и пытается их уничтожить. У меня ревматоидный артрит. Есть ли возможность уменьшить риск возникновения этой болезни у моих детей? Из практических рекомендаций важно следовать двум советам. Первый. Запретить своим детям курить, поскольку курение является достоверным фактором риска ревматоидного артрита. Второй. тщательно следить за состоянием ротовой полости. Ежедневная гигиена и регулярные визиты к стоматологу, так как инфекция ротовой полости тоже способствует возникновению этой болезни. Какие проявления у ревматоидного артрита? Для ревматоидного артрита очень характерно появление болей, отёчности или покраснения суставов с двух сторон. При этом болезнь больше всего любит мелкие суставы, например, суставы кистей и стоп. Воспалённые суставы хуже всего ведут себя в утренние часы, когда после ночи из-за застоя воспалительной жидкости возникает ощущение скованности или тугоподвижности. Скованность может длиться много часов, при этом утром она максимальна. В дальнейшем руки потихоньку как бы разрабатываются, и тугоподвижность уменьшается. Но при тяжёлом воспалении скованность может сохраняться весь день. Не редко, кроме боли, отмечается изменение формы и размеров сустава, который становится отёчным, иногда покрасневшим, а при нажатии на сустав боль резко усиливается. Некоторые пациенты чувствуют, как суставы становятся прямо горячими из-за воспаления. Как диагностируют ревматоидный артрит? Диагноз ревматоидного артрита строится на трёх китах. Во-первых, это клиническая картина болезни, которую мы описали выше. Во-вторых, Рентген суставов, который показывает изъязвление хрящей по научному узурации. На ранних этапах болезни, когда рентген ещё не видит изменений хряща, можно использовать МРТ или УЗИ суставов, которые способны заметить разрушение хрящевой ткани значительно раньше. Кроме того, эти методы диагностики также помогают увидеть воспаление мягких тканей, капсулы сустава и оболочек сухожилий. В третьих, Это лабораторная диагностика. У пациентов с ревматоидным артритом мы почти всегда видим повышение СОЭ, увеличение С-реактивного белка, а ещё приблизительно у 2/3 больных в крови обнаруживают такие показатели, как ревматоидный фактор РФ и или антитела к циклически цитруллинированному пептиду АЦЦП. Важно знать, что уровень РФ и АЦЦП отражают наличие болезни. а не ее активность, хотя чем выше значение этих показателей, тем потенциально болезнь тяжелее. Как лечат ревматоидный артрит? Из общих рекомендаций стоит отметить прекращение курения, которое ускоряет развитие болезни и делает лечение менее эффективным, а также устранение очагов хронической инфекции во рту. Хорошая новость, что для ревматоидного артрита не нужно придерживаться какой-либо специальной диеты. Не могу понять, нужно ли заниматься спортом, если имеется ревматоидный артрит. В интернете самые противоречивые мнения. Разрабатывать скованные и тугоподвижные суставы просто необходимо, иначе при их длительной неподвижности разовьётся стойкое ограничение движения, по-научному контрактура. Важно помнить, что упражнения не нужно делать через боль и в период сильного обострения. Основные упражнения для кистей коленных и тазобедренных суставов можно посмотреть в разделе остеоартрит, артроз. Так как общая идея у всех упражнений одна это тренировка мышц, вне зависимости какое именно заболевание суставов. Для лечения ревматоидного артрита врачи используют так называемые базисные противовоспалительные препараты. Это те лекарства, которые не просто облегчают боль и снимают воспаление в суставах, Но и тормозят разрушение хрящей, а также позволяют сохранить суставы в изначальном виде. Обратите внимание, что НПВП и обезболивающие, конечно же, могут применяться при ревматоидном артрите, но они, к сожалению, не обладают возможностью остановить процесс воспаления и разрушения сустава, поэтому их используют только в качестве дополнительных, а не основных лекарств. Существует частое заблуждение, Что ревматоидный артрит всегда лечится гормональными препаратами. Это далеко не так. Только в некоторых случаях, но отнюдь не всегда. Врач рекомендует принимать преднизолон в низкой дозировке 5-10 мг в сутки на несколько недель или месяцев, обычно не более 3-6 месяцев. Мы так делаем, как правило, в самом начале болезни, чтобы как можно быстрее подавить воспаление. и дать возможность другим главным препаратам, например, метотрексату, накопиться в организме. Если у вас ревматоидный артрит, и вы длительное время принимаете преднизолон, обратитесь к своему лечащему врачу для уточнения причины подобной тактики. В большинстве таких ситуаций нужно менять схему лечения или хотя бы предпринять попытку снизить гормоны, хотя, к сожалению, это не всегда удаётся. Существуют две формы ревматоидного артрита. К счастью, очень редко встречающиеся, которые всегда требуют высоких доз преднизолона и цитостатиков. Это болезнь Стилла у взрослых и ревматоидный васкулит. Основные лекарства, базисные препараты для лечения ревматоидного артрита, делят на синтетические, то есть они произведены в химических лабораториях путём синтеза, и биологические, белковые структуры. которые специально выращивают на специальных культурах клеток или бактерий при помощи генно-инженерных технологий. Самые распространённые синтетические лекарства: гидроксихлорохин, сульфасалозин, метотрексат, лефлуномид, а также недавно появившийся препарат тафоцитиниб. Для лечения ревматоидного артрита у взрослых в нашей стране зарегистрированы следующие биологические препараты: инфликсимаб, этанерцепт, Адалимумаб, Цертолизумаба-Пегол, Галимумаб, Тацелизумаб, Абатацепт, Ритуксимаб. Все вышеуказанные лекарства помогают остановить воспаление и разрушение суставов. Однако, необходим правильный подбор не только препаратов, но и их доз. Более того, нередко врачи используют комбинацию синтетических и биологических препаратов. Например, амбит. Больной ревматоидным артритом может принимать метотрексат или инфликсимаб. Помните, что ревматоидный артрит это хроническое заболевание, и его лечение должно быть многолетним. Самым часто назначаемым препаратом для лечения ревматоидного артрита по-прежнему остаётся метотрексат. Он хорошо работает, неплохо переносится и относительно недорого, в особенности по сравнению с биологическими лекарствами. Подробнее Слушайте раздел, посвящённый метотрексату. Чем мне грозит ревматоидный артрит? Нелечённый ревматоидный артрит неизбежно приводит к необратимому повреждению суставов и их деформации, что существенно ухудшает качество жизни и приводит к инвалидизации. У некоторых больных с ревматоидным артритом, который многие годы был недолечен, может развиваться такое грозное осложнение, как АА-амилоидоз. Что существенно ухудшает прогноз. Однако это ещё не всё. Длительный текущий и активный ревматоидный артрит увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений: инфаркта миокарда, инсульта, способствует формированию анемии, низкий показатели гемоглобина крови, раньше это называли малокровием, вымыванию кальция из костей и развитию остеопороза, повышенной ломкости костей.